Глава 28 Подвал занимал огромную площадь, и дальние его стены терялись в полумраке за рядами огней, что инок включил, спустившись вниз. Многочисленные туннели и комнаты были вырезаны прямо в камне, вытолкнутом из толщи тектоническими силами и ставшим основанием холму. Здесь стояли массивные баки, заполненные различными растворами для путешественников, предпочитающих жидкую среду, наносы и электрогенераторы, работавшие на неизвестном земле-принципе. А глубоко внизу, под каменным полом, покоились гигантские цистерны с кислотами и кашицеобразной жижей, получившейся из тех существ, что прибыли на станцию, а затем отправились дальше, оставив позади бесполезные оболочки, от которых нужно было просто избавиться. Миновав баки и генераторы, Инок очутился в длинной, уходящей в темноту галереи. Нащупав выключатель, он зажег свет и двинулся дальше. По обеим сторонам коридора тянулись металлические стеллажи, уставленные бесчисленными подарками от путешественников. От пола до потолка полки были буквально забиты разным хламом со всех концов галактики. Впрочем, думал Инок, на самом деле хлама тут мало. Все эти вещи, как правило, работали и имели какое-то назначение или практическое, или эстетическое. Узнать бы только, какое именно. Хотя, конечно, далеко не в каждом случае это может пригодиться землянам. В конце галереи размещались стеллажи, где экспонаты были разложены более аккуратно, каждой сбиркой и номером, индексом по каталогу и датой, соответствующей записи в дневнике. Об этих предметах инок, по крайней мере, знал, для чего они предназначены, а в отдельных случаях и каков их принцип действия. Некоторые не представляли собой ничего особенного, другие обладали потенциальной ценностью. Третьи на данный момент вообще никак не соотносились с человеческим образом жизни, и был там еще ряд предметов, помеченных красными бирками. При мысли об этих сувенирах Иннека каждый раз пробирала дрожь. Он двигался вдоль своей выставки напоминаний о былых визитах инопланетян, и его шаги отзывались в галерее гулким эхом. Наконец, галерея привела к большому овальному залу, стены которого были покрыты толстым слоем серого материала, способного улавливать пули и не давать им рикошетить. Инок подошел к панели, установленной в глубокой нише, повернул рычажок и быстро прошел в центр зала. Свет погас, затем снова вспыхнул, но теперь Инок оказался уже не в зале, а в каком-то другом. Никогда не виданном раньше месте Склон невысокого холма, где он стоял Сбегал к медленной ленивой речке С полузатопленными болотистыми берегами А на полосе от края болота до подножия холма Волнами колыхалась высокая жесткая трава Ветра не было, но трава все равно колыхалась И Инок понял, что там рыщут какие-то животные Со стороны луга доносилось свирепое хрюканье, словно тысячи разозленных борвов дрались там из-за отборных кусков сразу у сотни корыц помоями. А откуда-то дальше, может быть, прямо от самой реки, слышался монотонный рев, хриплый и усталый. Инок почувствовал, как шевелятся у него на голове волосы и выставил винтовку перед собой. Удивительное ощущение не проходило, Он чуял опасность, знал о ее присутствии, и в то же время ничто вокруг вроде бы ему не угрожало. Тем не менее, Иноку все еще казалось, что сам воздух здесь дышит опасностью. Он обернулся. Почти вплотную к лугу, окружавшему холм, где он стоял, спускался по склону соседнего холма густой темный лес. За лесом высились на фоне неба темно-лиловые горы. Вершины их таяли в облаках, но, насколько хватало глаз, сохраняли темный лиловый оттенок, как будто снега на пиках не было вовсе. Из леса выбежали две отвратительные твари и замерли на краю луга. Они уселись на задние лапы, обмотав их длинными хвостами и повернули к иноку ухмыляющиеся морды. Напоминали твари то ли волков, то ли собак, но на самом деле не имели к этим животным никакого отношения. Инок никогда в жизни не видел ничего похожего. Шкуры их блестели под бледным солнцем, словно смазанные жиром, но ушей мяг сходил на нет. И на туловищем, как будто из воротника, торчали голые черепа. Издалека звери выглядели как два старика, накинувшие на плечи волчьи шкуры и собравшиеся на маскарад. Но картину портили мертвенно-бледные морды и болтающиеся языки ярко-красные и блестящие.